Глава 5. Эпоха Помпея или Рим против пиратов. Война между близкими бывает особенно непримирима. Тацит. В 146 году до Рождества Христова были разрушены Карфаген и Каринф, столицы двух крупнейших морских государств. Тем самым исчезли самые большие силы, способные сдерживать прибрежную вольницу Средиземного моря. В этой вольнице различия между пиратом, торговцем и моряком были не очень отчётливы. Будет выгодно будут перевозить грузы. Станет выгоден разбой займутся разбоем. В Средиземном море тогда крейсировало до 2-3 тысяч торговых судов. Транспортный флот на Средиземном море был в основном парусным. Прямой парус не позволял лавировать под углом к ветру. Поэтому боевое судно с двумя-тремя сотнями гребцов легко настигало и уничтожало парусник. Но транспортный парусник с 20-30 матросами и не должен был производить точные манёвры. Он мог перевозить до 200-300 тонн груза. Их перехват и грабёж берегов сам по себе делал пиратов не обязательно бедными людьми. А силы, способные остановить пиратство, не было. А в результате пираты парализовали всё судоходство в Средиземном море. К концу II века до Рождества Христова население Римского государства выросло настолько, что местного хлеба было для него недостаточно. Греция уже с V-IV веков до Рождества Христова жила хлебом, привозным из Причерноморья, Переднего Востока, Египта. Сокращение подвоза хлеба становилось попросту опасно. Рим имел боевой и транспортный флот от 50 в мирное время до 150-200 импилов в военное. При необходимости конфисковывались или выкупались и частные корабли. Делались даже специальные коневозы. Причём римляне создали собственный слой моряков-профессионалов, в том числе шкиперов и навигаторов. Римляне не зависели ни от греков, ни от финикийцев. Во время Угуртинской войны, 1011-1055 годы до Рождества Христова, римские транспортные корабли перевозили войска, коней, припасы, вооружение. Посольство из Италии в Африку и обратно. Римский флот базировался в основном в Остие. Но свои базы римляне имели в Старом и Новом Карфагене, Лилибее, Сиракузах, Византии, Аполонии Иллирийской, в старых греческих портах Эгейского и Ионийского морей. Даже в независимом от них Египте, в Александрии, базировался римский флот. Во время смерти Суллы, разбитый, но сохранивший власть пантийский царь Митридат активно поддерживал пиратство. Именно потому, что пираты разрушали систему подвоза продовольствия для Италии. Главное гнездо пиратов находилось в единственном регионе, до которого не доходили руки Рима, на юге Малой Азии, особенно в Киликии. Архивра Крима Митридат. Митридат родился в 132 году до Рождества Христова. Ахеменит по отцу. Селевкит по матери. Он был ярким следствием смешения греков с восточными людьми. Несомненно, личность в своём роде незаурядная, и в 70 лет Митридат Металкоппья проезжал в день до 1100 стадий, 200 км, верхом, правил колесницей, запряжённой в 16 лошадейми. Он знал 22 языка, считался покровителем наук и искусств. А по-гречески написал несколько книг по естественной истории. Одновременно был Митридат Цюеверин, коварен, хитёр, маниакально властолюбив и жесток. В юности он выиграл династическую войну с собственной матерью. Одно время он даже прятался от возможных убийц и вернулся в Понт в 113 году до Рождества Христова. Он физически истребил своих врагов. и до конца своей жизни считал тайные убийства лучшим способом правления. Наследник эллинистических царей Митридат стремился создать новую могучую державу. За короткий срок он подчинил себе соседнюю Колхиду, малую Армению, Херсонест Таврический, которому была таким образом обеспечена защита от скифского царства. Ряд ираноязычных племён а со степными скифами и фракийцами заключил договоры о дружбе. Боспор Кемерийский вошел в государство Митридата по завещанию последнего беспорского царя. За армянского царя Тиграна Митридат выдал замуж свою дочь. К 90-м годам до Рождества Христова Митридату принадлежало все юго-восточное побережье Черного моря. В середине 90-х годов Он приступил к завоеваниям в Малой Азии, присоединяя исторические области: Пафлагонию, Галатию, Каппадокию, Вифинию. Эта страна, крайняя северо-западная территория Малой Азии, позволяла контролировать проливы из Средиземного моря в Чёрное. Теперь римляне не могли попасть в собственную колонию Азию. В 92 году римляне потребовали очистить Вифинию и Кападокию от Митридата, вывел войска. Но тут началась союзническая война, и тот же Митридат снова вторгся в Кападокию и Вифинию, посадил на престолы зависимых от Понта царей. В 89 году Митридат ввёл войска в провинцию Азию. Рим находился в тяжелейшем положении, остановить Митридата он не смог. В войну с Сулой Митридат в конце концов проиграл. Но уже в ходе этой войны он опирался на флот и всячески поддерживал пиратов. А проиграв войну с Сулой, Митридат наполнил всё море от Киликии до Геракловых столпов морскими разбойниками, которые сделали все пути между городами недоступными для сношений и непроезжими, и вызвали повсеместный тяжёлый голод. Отметим, без постоянной торговли во многих местах вспыхивал тяжелый голод. В одни Афины ввозили каждый год 32 тысячи тонн зерна, половину из Египта, половину из Северного Причерноморья. Италия не могла существовать без постоянного подвоза тысяч тонн хлеба. Отметим еще, завоевания Рима и вводимые Римом порядки нравились не всем. В том числе не всем мореходам. Многие из них из подконтрольных Риму побережий бежали в Киликию, своего рода пиратскую республику. Во времена Митридата и с его помощью пираты начинают строить не только парусники, но и более крупные парусно-вёсельные корабли, беремы и триремы, которые могут вступать в бой с любыми кораблями римского флота. До шести сотен кораблей объединялись в целые флотилии со своими военачальниками. Эти флоты открыто нападали на целые караваны, на сухопутные владения прибрежных правителей. Они брали штурмом даже укреплённые города, применяя подкопы, тараны, метательное оружие, поджоги. Почти регулярная армия. Излюбленной добычей киликийских пиратов стали богатые и знатные Их захватывали за выкуп. Это был коллективный налаженный бизнес, поддерживаемый государственной властью Эмиредата для дестабилизации Рима. Пираты активно грабили и храмовое имущество, совершая святотатство, весьма порицаемое в античном мире. Они захватили многие святилища, ни разу до того не подвергавшиеся разорению. Лепарские острова столь ко раз подвергались разорению, что начали платить пиратам регулярную дань, откуп. Сицилия сделалась их базой. Неподалёку от Сиракуз пираты разбили хорошо укреплённый по римским традициям лагерь. Из него они регулярно совершали походы вглубь острова. Флот наместника этой провинции они разгромили. Ситуация вышла из-под контроля Рима буквально за считанные годы. Пираты проникли в Тиренское море. Один из готовившихся к выходу против них флот, они умудрились сжечь прямо в гавани Остии, в главном порту Рима, в 30 км от вечного города. Проконсул Мурена вывел в море боевой флот, но разбойники не давали крупных сражений. О мелкие нападениями наносили римскому флоту серьёзный ущерб. Римляне считали, что вызывают у пиратов особенную ненависть. Хотя пленник заявлял, что он римский гражданин, они, притворяясь испуганными и смущёнными, хлопали себя по бёдрам и становились на колени, умоляли о прощении. Несчастный пленник верил им в виде их униженной просьбы. Затем одни надевали ему башмаки, Другие облачали в тогу для того, где, чтобы опять не ошибиться. Вдоволь поиздевавшись над ним таким образом и насладившись его муками, они наконец спускались среди моря сходни и приказывали высаживаться, желая счастливого пути. Если же несчастный отказывался, то его сталкивали за борт и топили. Сложная экономика Рима оказалась очень уязвима. Ведь перебои с поставками хлеба в Рим происходили во время гражданской войны. Рим не мог защитить своих подданных, даже своих граждан, да ещё не мог накормить собственных люмпинов. Люмпины яростно возмущались и требовали справиться с разбойниками. А если люмпины восстанут, революция могла смести с лица земли само римское государство. Попытки войн с пиратами Война Рима с пиратами не была обычной, не имела ничего закономерного, ничего твердого или ясного. Этим она вызывала чувство беспомощности и страха. Неуловимый противник был везде и нигде. Без столицы, армии и верховного командования. С 78 по 76 год Публиватий не раз громил пиратские флоты. штурмовал и захватывал укрепленные пиратские поселения, порты, крепости и города в Восточном Средиземноморье. За успехи в этой необычной войне проконсула Публия Сервилия Ватия удостоили триумфа и присвоили ему почетное звание Исаврийский. Но пираты легко бежали из одних районов в другие. Стоило ослабить усилия, и они тут же вернулись в Западное Средиземноморье. В Тиренское и Адриатическое моря. Пираты вели с Римом всё более ожесточённую войну, высаживаясь на побережье самой Италии. Они провели ряд походов по суше в окрестностях Брундизия и в Этрурии. Один из пиратских десантов захватил в плен несколько женщин из знатных римских фамилий, в том числе дочь триумфатора Марка Антония, которую отец потом выкупал из плена. Другие пираты похитили двух римских преторов, Сикстелия и Беллина. Так и похитили, вместе со всеми знаками отличия, в тогах, сопровождавшими их слугами и лекторами. Для борьбы с пиратами Марку Антонию дали исключительные полномочия, власть над всеми морскими берегами, находящимися под римским управлением. 5 лет воевал Марк Антоний, но совершенно безрезультатно. Был даже эпизод, самого Марка Антония разбили критские пираты и заставили подписать с Критом самый настоящий мирный договор. Ведь пираты вообще считали себя не уголовниками, а воюющей стороной. Сломить их сумел только Помпей Великий. Помпей, победитель пиратов. Гней Помпей Великий, 106-48 годы. Происходил из плебейского рода города Пицен в Лациуме. Первый известный представитель рода Квинт Помпей стал консулом в 141 году до Рождества Христова. Секст Помпей, дед Гнея, управлял Македонией в 118 году, где и умер. Отец Гней Помпей Страбон, известный полководец с Улы, претендовал на консульство в 87 году и не получил его. Похоже, Помпей Страбон вызывал раздражение даже союзников. Впрочем, и сын-неудачник, пытался служить ценне, но тоже вызывает раздражение. По сути дела, всех Гней Помпей начал блестящую карьеру только когда в 83 году поддержал высадившегося в Брундузии Суллу. Решился на вербовать три легиона. Это было Помпею не трудно. Он действовал в районах, где находились земли его семьи, где Помпеям симпатизировали. Помпей двинулся навстречу Сулле и по дороге разбил армии марианцев, Карины, Клерия и Брута. Взял много городов. За это Сулла обласкал и продвинул Помпея. Сицилийская и африканская кампании окончательно сделали его знаменитым. Вот испанская война не принесла Помпею новых лавров. Конечно, виновен был и сенат, постоянно тянувший с высылкой денег и снаряжения. Но и сам он отнюдь не проявил обычных полководческих талантов и прежней решительности. В 71 году Помпей с войском из Испании подходит к Криму, требует себе за победу над Серторием консульства и триумфа. Солдатам земли Заметим, что Помпей никогда не занимал должностей квестера и претора. Его избрание в консулы было бы жестоким нарушением курсус хонорум. От подобных требований наглеца, требовавшего себе триумфа, упали бы в обморок и Марк Порций Катон, и Манлий. Но сенат даёт Помпею и триумф, и консульство. Казалось бы, вот он, преемник Суллы, А войска довольна, настроение народа в пользу Помпея, враги подавлены. Но Помпей не берёт власть. Как и подобает послушному сыну республики, он распускает войска и до 67 -го года живёт частным человеком. В результате его ветераны никакой земли не получают, а им самим, а им самим начинают пренебрегать. Теперь мало быть честным и старательным, Даже мало быть хорошим балководцем. Нужна сила. Опять востребован. В 67-м году плебейский трибун Габиний внес законопроект, направленный на уничтожение пиратства. Сенат предпринимал все возможное, чтобы воспрепятствовать принятию этого закона. Не потому, конечно, что Сенат не желал бороться с разбойниками, а потому... что боялся и считал нарушением всех традиций такую неслыханную концентрацию власти в руках Помпея. А ведь именно под него, друга Габиния, создавался закон. По этому закону Помпей получал неограниченную власть над всем побережьем Средиземного моря. От геркулесовых столбов на западе и берегов Понта-Эф-Ксинского на востоке, Его власть распространялась и на прибрежные земли на 400 стадий, порядка 80 км вглубь от береговой черты. Всем царям и правителям, подчинявшимся римлянам или находившимся в союзе с ними, было отправлено указание всячески содействовать Помпею. Помпею дано было право самостоятельно выбирать себе 15 преторов, набирать войска и собирать необходимые для нужд его армии денежные средства. Рим сразу давал 6 тысяч оттических талантов серебра, или 144 миллиона сестерциев, выделял 120 тысяч пехотинцев и 5 тысяч всадников. Сначала ему дали 270 кораблей разных классов. В конце концов, выделили 500 вымпелов. Когда Помпей принял предложение, комиссии даже дали ему 24 претора вместо 15-ти, Демократия давала Помпею совершенно недемократические чрезвычайные полномочия. Очевидно было, что справиться с проблемой невозможно без жёсткой диктатуры и концентрации власти в одних руках. Помпей сделал выводы из поражений предшественников. Он понимал, что разбитые пираты легко убегут из одних областей и моря в другие. Их надо бить сразу и во всех местах. Поэтому Помпей разделил всё Средиземное море на 13 областей. В каждом из них командовал свой претор, у которого было порядка от 35 кораблей. Каждый из них должен был активно охранять вверенный сектор, защищая побережья и острова. Теперь пираты, убегая из одного сектора, не спасались от римских войск, а попадали в руки другого претора. Обижать было от чего? Себе Помпей оставил 60 самых мощных и быстроходных кораблей с отборными экипажами и морской пехотой. Он находился в Тиренском море, в треугольнике между Италией, Сардинией и Сицилией. Это было важно с точки зрения стратегии. Помпей в любой момент бросал основные силы туда, где они оказывались нужные всего. Вместе с тем, для Рима он оказывался тем, кто разблокировал торговые пути и снабжение хлебом Италии и самого Рима. Тем самым он становился ещё более популярным человеком. Со своим ударным флотом Помпей легко приходил на помощь тому из преторов, кому он был нужнее всего. За 40 дней он очистил от пиратов западное Средиземноморье. Триумфатором он вернулся в Рим. И тут же за такие же 40 дней объехал флотилии Восточного Средиземноморья. После этого снабжение было полностью восстановлено, цены упали, вернулось всё прежнее изобилие. Мгновенность и результативность действий Помпея вызвали восхищение. Его слава чрезвычайно возросла. Напугались и сами пираты. Они сняли уже начавшуюся осаду с нескольких городов, засели в своих гаванях и крепостях. Они не рисковали выходить из них и просто ждали. А что будет дальше? Невероятно, но факт. Время Помпею порой начинали вредить. Кто завидовал его славе, кто боялся его усиления, а кто и был принципиально против сосредоточения в одних руках такой мощи. Один из консулов даже приказал расформировать флот Помпея. Полковотцу пришлось оставить корабли в Брундизии, самому выехать в Рим и долго гасить конфликт. Пиратов, которые сдавались без боя, Помпей щедил и отправлял на поселение в подконтрольные Риму порты, а сопротивлявшихся он беспощадно распинал. Очистив моря, Помпей бросил все силы на Киликию. Он наголову разбил пиратов возле их столицы Карацезиума. после чего начался настоящий парад капитуляций. Жители двух самых больших крепостей – Крага и Антикрага – сдались без боя. Также поступили большинство горных крепостей Киликии. Буквально за несколько дней капитулировали 120 городов, портов и замков. Больше 10 тысяч пиратов погибли в сражениях на море, либо сдались в плен. Помпей захватил огромное количество готовых и строящихся кораблей. По разным данным, от 300 до 900 судов. Он взял много оружия, огромные стратегические запасы сырья, копившиеся у разбойников: медь, лес, железо по русину, канаты и так далее. Войска Рима освободили тысячи пленных. Помпей не был жесток, Он беспощадно распинал вождей из самых активных пиратов, убийц римских граждан и зачинщиков походов. Но большинство пиратов он считал примкнувшими к пиратам не по доброй воле, а бедолагами, лишившимися обычных средств к существованию. Большинство пиратов по приказанию Помпея расселили в городах суровой Киликии, опустевших в результате войн с Митридатом Малеи, Адалии, Эпифанией, Солах и ряде других. Некоторые из этих людей были отправлены на поселение в Ахаю и в Димы. Война с пиратами ожидалась долгая и тяжёлая, а закончилась в считанные месяцы и малой кровью. Причин две. Помпей был прекрасным организатором, и он умел находить кадры. Многие из его преторов стали потом консулами и крупными полководцами. или отцами известных политических деятелей. В заключении надо рассказать ещё об одном. Уже в римское время появилось множество стихов в поэмах, романов, историй про приключения этой пиратской войны, в том числе и о том, как Помпей побывал в плену у пиратов, был выкуплен за 10, 20, 50 талантов золота, а потом зверски отомстил им, распиная десятками тысяч В стихах Николая Гумилёва эта история выглядит вот так. Помпеи у пиратов. От кормы из украшенные красным дорогие полывут ароматы в трюм, где скрылись в волнении и опасном, с угрожающим видом пираты. Затаённою злобой и боязнью говорят то храбряй, то бледнее и вполголоса требуют казни головы молодого Помпея. Сколько дней я несусь отрабами, то покорно, то с гневом напрасным, и не смеют бродить под шатрами на корме из украшенной красным. слышен зов. Это голос Помпея, окружённого стаей голубок. Он кричит: "Эй, собаки, живее! Где вино? Высыхает мой кубок!" и над морем седым и пустынным, приподнявшись лениво на локте, посыпает толченым рубином розоватые длинные ногти. И оставив мечтания о мести, умолкают смущенно пираты и несут, раболепные, вместе и вино, и цветы, и гранаты. Примечание. Николай Гумилев. Собрание сочинений в четырех томах. Конец примечания. Так вот, Гней Помпей никогда не был в плену у пиратов, а расправа с ним была намного менее жестокой, чем со сбродом Спартака. Последняя Митридатова война. Помпей ещё не вернулся из Азии, когда по предложению его приверженца плебейского трибуна Гайем Аниллиа Криспа и комицией и сенат дали Помпею новые чрезвычайные полномочия для начала войны с Митридатом и союзником Митридата, армянским царём Тиграном II. Все ведь понимали, что и пираты без Митридата не существуют. Он главный враг. А третья Митридатова война шла уже добрых 8 лет с переменным успехом. Помпей сделал ленаместником Киликии и Вифиния, неограниченным начальником всей армии и гражданской администрации вне пределов Италии. Он мог начинать войну и заключать мир, делать врагами или считать друзьями римского народа, где хочет и кого хочет. Ни один из государственных деятелей Рима никогда ранее не обладал такими полномочиями. Фактически он стал императором до империи. Плутарх считал, что закон Манилия означал передачу всего государства Помпею во власть. Митридат, 134-й, 63-й годы до Рождества Христова, в эту пору разменял седьмой десяток. Он сделался фактически хозяином морей на всем пространстве от Киликия до Ионического моря. Его флот превышал тысячу вымпелов. Позже Понпей сообщил во время триумфа, что кораблей с медными боевыми носами взято в плен 800, а ещё 700 кораблей он привёл в порты Рима. Общая численность солдат Митридата превысила 156.000 человек только регулярного войска, помимо союзных варваров. Обучали войска Митридата римские центурионы из италийцев, убеждённых врагов Рима. Ещё центурионов инструкторов посылал союзник Митридат Серторий. Некоторые из них позже перебежали на сторону Рима, как луцый магий. Весной 74 года Митридат принёс в жертву Посейдону, бросил в море двух белых коней, провёл манёвры и тут же напал на Вефинию. Римляне назначили командующим Луция Лукулла из известного ещё с Первой митридатовой войны. Римский наместник в Вифинии Марк Аврелий Котта не стал ждать подхода армии Лукулла и напал на Митридата сам. Зря Котта храбрился. Разгром римлян был полный. Митридат на плечах Римлен ворвался в порт Халкидона, сжёг и пленил 64 римских корабля. Римляне потеряли несколько тысяч человек, пантиейте несколько сотен. Дальнейшие события разгорелись под городом Кизиком, союзника Рима. Митридат грамотно осадил город с суши и с моря. Он приказал перекрыть гавань двойной плотиной, а сухопутную часть городских укреплений окружил рвами. Под Кизиком талантливый инженер из Фиссалии Никамит возвёл множество осадных сооружений, в том числе некую осадную машину в 100 локтей, около 45 м, с которой поднималась вторая башня с катапультами, бросавшая в город камни и другие метательные снаряды. Другой машиной некамида была некая самбука-башня, которые устанавливались на двух кораблях. Между ними мог подвешиваться и таран и специальный мост, который перекидывался на стены города. Впрочем, во время штурма в Пинтере служившее Самбуки основанием полетело такое количество зажигательных снарядов и потекло так много горящей смолы, что управлявшие сооружением люди вынуждены были отступить пяteis задом и отходить от стен. Так что, несмотря на грозные машины, штурм с моря не удался. При штурме с суши, разбитая и подожженная в нескольких местах стена, несколько раз переходила из рук в руки. Отбив Митридата, кизикийцы отстроили ее заново. Митридату жизненно необходимо было взять город, ведь римское войско Лукула блокировало его самого, пресекло подвоз, продовольствие и просто ждало, когда Митридат истощится. Зима принесла войску Митридата голод, Вспышку чумы, зимние бури, разрушившие осадные машины, но только когда кизикиицы подвели контрмины под царские подкупы и сожгли его новые машины, Митридат велел отступить. Сухопутное войско он бросил на прорыв римского кольца к городу Лампсако, а сам на кораблях бежал с приближёнными в порос. Он вывел остатки армии из Лампсака на кораблях, а потом отделился от войска и уехал в Неаполию. Прикрывал же на 50 кораблях Римлен сенатор Марк Марий. Его сертори послал к Митридату как своего представителя. Летом 73 года до Рождества Христова Лукул уничтожил пантийскую эскадру перебивщиком Марка Мария. Эта эскадра вышла в Эгейское море, держа курс на Италию, чтобы разжечь в ней новую гражданскую войну. Отбросив Метридата от Кизика, Лукол разделил свой флот на несколько эскадр, каждая из которых выполняла своё задание. Война велась очень жестоко, не как с пиратами. Если оставленные Метридатом Никею и Прусиаду римляне просто заняли гарнизонами, то в городе Апамея, не пожалавшим сдаться, устроили настоящую резню. У острова Лемна Слукул поймал трёх полководцев Митридата. Евнух Дионисий оказался самым смелым, принял яд. Перебежчика, бывшего сенатора Марка Мария, Лукол велел тут же убить, чтобы не вести в триумфе бывшего соотечественника. А вот Александра из Пафлагонии пленил На Митридата словно обрушился гнев богов. Отступая с флотом вдоль берегов Малой Азии, он от зимних бурь потерял не меньше шестидесяти судов из двухста. Причем утонуло не меньше десяти тысяч солдат и матросов. Царский флагман настолько серьезно пострадал, что Митридат перешел с него на легкую беремму пиратов. Пираты и в беде не оставляли своего покровителя и благодетеля. Новыми центрами его сопротивления стали города Синопа, современный Синоп, и Амис, современный Самсун, на северном побережье Малой Азии. В 72 году Лукул шёл через внутренние районы Малой Азии. Проиграв очередное сражение под Карибой, Митридат приказал убить всех своих сестёр, жён и маленьких детей, чтобы не достались врагу, а сам бежал в Армению. Митридат I раньше пытался вовлечь в войну своего сына Махара, царя Боспора Кимирийского и армянского царя Тиграна. Римляне 2 года осаждали и брали разные города Пантийского царства, в том числе такие крупные и сильные, как Амастрида и Гераклея Пантийская. Жители Сенопы бились особенно отчаянно. Они не только отбивали штурмы, но и регулярно выводили в море свои корабли, нанося поражение римскому флоту. Когда стало очевидно, что дальнейшее сопротивление бессмысленно, поставленные Метридатом начальники бежали, приказав гарнизону грабить жителей города, организовывали сумятицу. Римляне вошли в город, где уже шла резня и спасали население от бывшего гарнизона. За отвагу Лукул пощадил жителей Синопы и Амиса, не велел разрушать города и продавать население в рабство. К 70-му году, утвердившись в Малой Азии, Лукул заключил союз с Махаром Кемерийским, а от Тиграна Армянского потребовал выдачи Митридата. Тигран, к чести его, будь сказано, отказался предать родственника. Тогда Лугул весной 69 года перешёл Евфрат у Мелитены, прошёл через армянскую провинцию Сафену, форсировал Тигр у Амида и достиг основанной Тиграном II столицы города Тигранокерты. 6 октября 69 года до Рождества Христова в очередной раз неорганизованная толпа проиграла железным легионам. Громадная армия, собранная армянским царем для спасения столицы, была наголову разбита. Мгновенно восстали во всех завоёванных Тиграном II регионах. С 68 -го года война велась в собственной Армении. Римляне даже подошли к Арарату, но легионов было мало. Наступила зима, а на армянском нагорье она суровая, со снегом и морозами. Армянская конница вела упорную партизанскую войну. Легионеры потребовали у Лукулла уйти на юг, в более благодатные и тёплые места. Он вынужден был подчиниться. В Месопотамии римляне даже взяли штурмом столицу подчинённой Тиграна II страны Македонии, город Низибис. Но покорение самой Армении это нисколько не приблизило С самого начала Лукул имел очень мало войск и средств для ведения войны. Он взял даже ветеранов, уже демобилизованных и распущенных организовывать своё хозяйство. Всё время Лукул вынужден был вести войну крайне осторожно, постепенно, а это ещё больше изматывало легионеров. Лукул не раз сообщал сенатору о своих решающих победах, а потом оказывалось, в войне ещё нет конца. В начале 66-го года Сенат обвинил Лукула в том, что он затягивает войну, и велел распустить ветеранов, переслуживших свой срок. Одновременно Сенат назначил нового командующего в Вифинии и Понтии. Мания Ацилия Глабриона, а наместнику Киликии, Квинту Мартию, тоже поручил собирать войска. Война остановилась, потому что у новых командующих не было солдат, а от старого – Все ушли. Помпей против Митридата. Помпей же собрал до четырёх легионов и заключил союз с Парфией, чтобы царь Фраат III не помогал Армении. Весной 66 года он вошёл в Пантийское царство и в сражении на реке Лик нанёс Митридату окончательное поражение. На месте сражения Помпей основал Никополь. По-гречески значит «город победы». Когда 50-тысячное войско Помпея, преследуя Митридата, вступило в Колхиду, к нему за помощью обратился царевич Тигран-младший, младший сын Тиграна III и внук Митридата. Он хотел свергнуть отца. Обращался он и к Парфии. Парфианская армия вместе с Тиграном-младшим входила в Армению, но не смогла взять столицу и ушла. часть армянской знати поддерживала отца, часть сына. Тигран рассердился и на Митридата, дедушку бунтовщика. Союз расстроился. Узнав на армянской границе, что Тигран II назначил за его голову награду в 100 талантов, Митридат направился в Колхиду, перезимовал в Диаскории и затем двинулся в последний остаток своих владений Поспорское царство. расположенная в Крыму и на Таманском полуострове. Там Митридат выдержал настоящую войну со своим сыном Махаром. В конце концов Махар вынужден был покончить с собой. Митридат убил и ещё одного из своих сыновей Ксефара. Помпей же прекратил преследование Митридата, направился в Армению и достиг Арташата. Здесь к нему присоединился принц Тигран надеявшийся после низложения отца получить от римлян армянскую корону. Тогда Тигран II лично прибыл в римский лагерь и добился заключения мира ценой уступки всех своих завоеваний и уплаты шести тысяч талантов. Тигран сохранил за собой только армянское Нагорье и земли, которые он захватил у Парфия. Помпей передал ему еще и земли, отвоеванные у Митридата. А Самовоти Грана II провозгласил другом и союзником римского народа. Мало того, что Армения превращалась в младшего партнёра и зависимого союзника Рима, она теперь ещё и владела землями своих соседей и врагов Рима. Западную половину бывшего пантийского царства вместе с Вифинией Помпей превратил в римскую провинцию, восточную же под названием Малая армянского царства. передал вождю гальского племени тевтобогиев Диотару царю Галатии. Позже, в 48 году, Диотар будет участвовать в гражданской войне на стороне Помпея и против Цезаря. Он придёт на войну во главе 60 галов. Из состава Великой Армении Помпей выделил армянское царство Софена, которое подчинялось Селевкидам. Потом было независимым, и которое поглотил Тигран II. Софену Помпей отдал Тиграну-младшему. Теперь все стали врагами всех и все зависели от воли Рима. В 65-м году до Рождества Христова Помпей разбил на Кавказе иберов и албанцев. В 64-м году вернулся в Понт, где завладел последними еще сопротивляющимися крепостями. Он направился на юг, в Сирию и Иудею. Первая была обращена им в Римскую провинцию, а вторая в зависимое от Рима царство. Тем самым он обезопасил свои тылы, чтобы покончить с Митридатом. К этому времени Митридат оставался царём почти всех северных побережий Чёрного моря. Ему подчинились города от Фаногории до Херсонеса Таврического. Надеясь сохранить хотя бы остатки своей державы, он отправил к Помпею послов с предложением платить дань, но оставаться независимым. Помпей приказал самому Митридату явиться к нему и лично просить об этом. Возможно, он понимал, что гордый Митридат на это никогда не согласится. Митридат был стар даже по понятиям нашего времени, болен и страдал от незаживающих ран, но тут же начал готовиться к новой войне. Он напрягал все силы своей страны, заставляя подданных отдавать буквально последнее. В армию он брал всех пожелавших воевать рабов. Помпей сыграл с Митридатом в его же собственную игру. Перерезал подвоз хлеба с юга. Пополз слух, что безумный Митридат готов погубить свой народ. В Фанагории вспыхнул мятеж. Воставшие обложили деревом и подожгли цитадель города. в которые укрылись члены царской семьи. Четыре сына царя: Артаферн, Дарий, Ксеркс, Оксатр, и дочь в Патра сдались. А другая дочь Митридата, Клеопатра, осталась в цитадели со своими приближёнными. Отец, восхищённый её мужеством, отправил несколько десятков лёгких берем в Фанагорию. Эта блестящая операция увенчалась успехом. Понтийские моряки вызволили принцессу буквально из-под носа у римлян. Но тут же, по примеру Фанагория, восстали Херсонес, Феодосия и Немфей. У Митридата остался только Понтикопей. Но и тогда царь Понта задумал со своим войском в 36 тысяч солдат двинуться на запад, увлекая за собой сарматов, кельтов и даков, объединить их и вторгнуться в Италию. Даже наиболее преданные солдаты его войска сомневались в успехе этого мероприятия и не имели желания идти в такую экспедицию. Все окончательно пришли к выводу, что Митридат сошёл с ума. В 63 году до Рождества Христова любимый и доверенный сын Митридата Фарнак уговорил значительную часть командиров, как в армии, так и на флоте, устроить переворот и посадить его на трон. особенно поддерживали его итальянские перебежчики. Ввидя безнадёжность войны, они готовы были изменить ей ещё раз. Митридату донесли, и Фарнаку с трудом удалось убедить отца, что его оболгали. Не успев выйти из заточения, Фарнак тут же поднял преданных ему центурионов. Митридат увидел, как сына венчают короной из растущего в храмовом дворе священного плюща. Он прекрасно понял, что это значит. Он сам, обе его дочери и все приближённые тут же приняли яд. Вскоре в живых остался один Митридат. Он так долго приучал себя к ядам и принимал их в гомеопатических дозах, что яд не подействовал. Не желая сдаваться, царь приказал командиру гальского отряда Битоито заколоть себя. Завладев его царством, римляне включили в состав своего государства фактически всю Малую Азию и побережья Понта-Эфксинского, окончательно утвердились на Ближнем Востоке. Помпей организовал провинции Вифинию, Понт, Киликию и Сирию, с Финикией и Палестиной. После победы над Митридатом из круга земель Средиземного моря только Египет ещё не подчинялся Риму. Судьба Фарнака. Воставший против отца Фарнак 97-47 года до Рождества Христова отправил Помпею на корабле труп Митридата. Он получил из рук Помпея Боспорское царство, но без Фанагории. Скоро выяснилось, что Фарнак ничем не лучше Митридата. только менее умён и хитёр. Не успел Рим вывести войска, как он захватил Фанагорию. Как только начались новые гражданские войны, так Форнак захватил Синопу и начал войну против римского военачальника Домиция. Неподалёку от Никополя, в Малой Армении, Форнак уничтожил два из трёх легионов Домиция и овладел всем Понтом. Никто всерьез не воевал с ним, но Фарнак хвастал, что вернул себе отцовское наследство, одинаково грабил и тиранил римских и понтийских граждан. В мае 47-го года до Рождества Христова Юлий Цезарь из Египта выступил против Фарнака. Возле города Зелла в Понтии Фарнак первым атаковал легионы Цезаря. Цезарь же построил войско на крутом склоне, его воины шли сверху вниз. Сражение было жестоким, но понтийцы были на голову разбиты. Сам Фарнак еле ускакал в Синопу с тысячей варваров-всадников. В Синопе Фарнак убил всех коней, они были уже не нужны, а сам на кораблях отплыл в Крым и стал поднимать скифов и сарматов. Он уже захватил Феодосию и Понтикапий. Но греки восстали против него во главе с полководцем Александром, которому Фарнак поручил в своё отсутствие управлять Боспором. Варвары, оставшиеся с ним, не умели воевать пешими, а коней они сами убили, чтобы уплыть на кораблях. Фарнак дрался до конца и был убит в бою. Война была такой победоносной и стремительной, что именно по этому поводу Гай Юлий Цезарь сказал свое знаменитое «Вени в виде вичи», что значит «пришел, увидел, победил». Судьба Боспора Грек Александр из Пантикопея Боспора женился на дочери Фарнака Динамии и с 46 года до Рождества Христова единолично стал править на Боспоре. Он построил так называемый Асандров вал, отделивший Керченский полуостров от остальной части Крыма для защиты от кочевых племен. Чеканил золотую монету, воевал с пиратами. Царь дожил до 93 лет, сохраняя здоровье и разум. В 14-м году от Рождества Христова его сын Аспург получил звание друга римского народа и стал чеканить монету с портретами римских правителей. Баспур сохранил независимость, оставаясь союзником Рима. Помимо митридатавой войны в эпоху гражданских особое значение сыграла ещё одна война Рима с внешним противником гальская. Завоеватель же Галлии Юлий Цезарь стал так знаменит, что его имя сделалось нарицательным. На западе империи его произносили как кесарь, откуда происходит и немецкая кайзер, а на востоке как цезарь, откуда идёт русская и болгарская царь.